Глава 12 «Я могу просканировать возможности в своём отделе вдвое быстрее, чем ты будешь проделывать это на твоём никуда негодном аппарате. Ты сейчас не у себя в отделе МакНАП. Оно и видно. А если тебе нужны полные данные о лондонской жертве, я могу их быстренько раздобыть. Не забывай, что я детектив электрончик А я помощник Даллас. Перестань меня обнюхивать». «От тебя так хорошо пахнет! Если не прекратишь, останешься без носа!» Задержавшись у двери кабинета, Ева схватилась за голову. «Ничего себе группа! ссорится как пятилетние дети в отсутствии мамы!» Когда она вошла, Пибоди и Макнап сердито смотрели друг на друга, но сразу переключили внимание на нее, причем каждый старался придать лицу невинное выражение. «Уединение закончено, ребята!» «Переходите в конференц-зал. Я говорила с фини мне нужно, чтобы данные по всем делам были перепроверены и систематизированы к концу рабочего дня. Мы должны схватить этого ублюдка, прежде чем он пополнит свою коллекцию». Ева повернулась на каблуках и вышла. макнаб ухмыльнулся «Господи, до да чего же мне нравится с ней работать? Может быть, перенесем штаб-квартиру в ее домашний кабинет?» «Урорка — потрясающая аппаратура, блокирует любой доступ». Пибоди фыркнула и начала собирать дискеты. «Мы будем работать там, где скажет лейтенант». Поднявшись, она налетела на Макнаба и с ненавистью уставилась в его насмешливые зеленые глаза. «Сейчас же уйди с дороги!» «Опять я тебе мешаю!» «Как там поживает Чарли?» Пибоди сосчитала до десяти. «Чарльз поживает прекрасно, и это не твое дело, а теперь убери свою тощую задницу!» И она, выходя, с удовольствием ткнула его локтем. Макнаб вздохнул, потирая ребра. «Ты сама ее убрала, один бог знает почему», — пробормотал он. Ева мерила шагами конференц-зал. Ей нужно было выбросить из головы ситуацию с Бауэрс. И она убеждала себя, что уже почти этого добилась. Ещё немного ходьбы взад-вперёд и ругатель сквозь зубы, и она запихнёт Бауэрс в какую-нибудь тёмную дыру с крысами и коркой заплесневелого чёрного хлеба на пропитание. Удовлетворённой этой картиной, Ева глубоко вздохнула и повернулась к вошедшей Пибоди. «Мне нужны фотографии жертв, и приготовь карту, выделив место каждого преступления». «Да, сэр. докладываем Макнап». «Окей, ну, и сведи к минимуму лирические отступления», добавила Ева, заставив Пибоди усмехнуться. «Сэр», — обиженным тоном начал макнаб «я составил список лечебных и научно-исследовательских медицинских центров в интересующих вас городах, в компьютере, на дискете и на печатной копии». Так как упомянутая копия лежала на столе, он придвинул её к Еве. Также я перепроверил ваш перечень нью-йоркских врачей. Как видите, каждый из них сотрудничает как минимум с двумя медцентрами. Согласно результатам моих поисков, только 300 с лишним хирургов, специализирующихся на удалении и пересадке органов, обладают достаточным опытом, чтобы осуществить операции, ставшие причиной гибели жертв». Макнаб сделал паузу, гордясь своим четким и деловитым рапортом. Я продолжаю поиски аналогичных преступлений, но дело продвигается медленнее, чем хотелось бы». Он присел на край стола, скрестив ноги. «Сдается мне, ребята из отделов убийств просто-напросто кладут такие дела под сукно, либо из нерадивости, либо считая их неразрешимыми. Убийство бродяг никого не интересует, ни родственников жертвы, ни начальства. Вот мне и приходится всё раскапывать. кстати В основном я натыкаюсь на преступления на религиозной и бытовой почве. Нашел массу случаев кастраций, осуществленной разгневанными женами или любовницами. Вы не представляете, сколько баб лишает парней мужского достоинства за то, что они не умеют держать его в штанах. За последние три месяца в Южной Каролине появилось шесть новых евнухов. Прямо какая-то эпидемия. Интересные подробности, Макнаб, — сухо сказала Ева. Но давай придерживаться внутренних органов. Она ткнула пальцем в сторону компьютера. Сократи перечень. Мне нужен один подходящий центр здоровья на каждый город. Будет сделано. Ева слегка расслабилась, когда вошёл Фини с неизменным пакетом засахаренных орешков в руках. Что ты выяснил насчёт значка, Фини? Насчёт этого значка? «Ничего, но ну, вообще-то такие значки весом 18 каратов продаются в трёх местах Нью-Йорка. В ювелирном магазине центра Дрейка, в магазине Тиффани на Пятой Авеню и в магазине Де Бауэра». Он пошарил в пакете, наблюдая, как Пибоди прикрепляет к доске фотографии. «18 каратов золота. Стоит около пяти кусков. Большинство крупных центров здоровья приобретают значки у Тиффани». Они покупают их оптом, чтобы вручать закончившим стажировку. Золотые или серебряные. В прошлом году у Тиффани продали 71 золотой и 96 серебряных. 92% были оплачены непосредственно больницами. По словам Луизы Дематта, такие значки есть у большинства врачей, заметила Ева. Но не все их носят. Я видела значки у Тиаво, Правда, решила, что это брошка. У Ханса Вандерхавена и у самой Луизы она нахмурилась. Нужно постараться выяснить, кто недавно потерял значок. Проверьте все три магазина, потерявший мог приобрести замену. Ева сунула руки в карман и повернулась к доске. Прежде чем мы начнем, вам следует знать, что майор запретил давать сведения средствам массовой информации. «Никаких интервью, никаких комментариев. Мы работаем по коду 5, так что все данные по этому делу засекречены, а файлы должны быть закодированы». «Утечка в департаменте?» — осведомился фини «Возможно. А кроме этого политическое давление из Вашингтона». фини что ты можешь узнать о сенаторе Уэллине из Иллинойса, не вспугнув при этом ни его самого, ни его подчинённых? Добродушное лицо фини расплылось в улыбке. «Всё вплоть до размеров частей тела». Бьюсь в заклад, у него толстая задница и маленький член. Пробормотала Ева, заставив Макнаба фыркнуть. «Итак, что мы имеем?» Убийца коллекционирует дефектные органы. Не знаю, для забавы или ради прибыли, но он систематически этим занимается, забирая их у жертв. Нам известно, что, по крайней мере, в одном случае при нём была специальная ёмкость для переноски органов. Думаю, можно не сомневаться, что и в других случаях он действовал по тому же образцу. Если этот тип проявляет такую заботу об изъятых органах, значит, у него должно быть место для их хранения. «Лаборатория?» — предположил фини, «Во всяком случае нечто подобное. Может быть, даже в его доме». Кроме того, нам известно, что убийца заранее выбирает свои жертвы. Эти трое, — его указала на фотографии, — жили в Нью-Йорке и посещали клинику на Каннел-стрит. У был доступ к их медицинским данным, значит, либо он сам сотрудничает с клиникой, либо кто-то из персонала передает ему нужные сведения. «А может быть, это делает коп?» — пробормотала Пибоди. Когда все посмотрели на нее, она покраснела и откашлялась. «Патрульные и трупоискатели прекрасно знают местных бомжей и проституток. Если мы предполагаем утечку в департаменте, то нужно учитывать и передачу убийцы медицинских данных». «Ты права», — подумав, согласилась Ева. «Это может происходить у нас под носом». «Баурс работает в секторе, где найдены две жертвы». макнаб повернулся на стуле. «Мы уже знаем, что она чокнутая. Я могу добыть о ней данные на всех уровнях и просканировать их». Ева подошла к окну и прищурилась, глядя на залитый солнцем снег. «Если она отдаст такое распоряжение, поиски данных будут зафиксированы, и возникнет неловкая ситуация». «Мы можем подать требования из электронного отдела?» — предложил догадливый Финни. «Тогда на запросе будет моё имя, а ты останешься в стороне». «Расследование веду я», — возразила Ева. «Это мой долг перед жертвами. Значит, распоряжения будут исходить отсюда и за моей подписью». «Пошли запрос немедленно, МакНАП, не будем терять время». «Да, сэр». «Мы до сих пор не получили никаких сведений от следователей в Чикаго», — продолжила Ева. «Нужно их поторопить. Кроме того, мы ждем информацию из Лондона». Она вернулась к доске, глядя на лица жертв. «Впрочем, у нас и так более чем достаточно материала для работы. Пибоди, что ты знаешь о политике?» «Это неизбежное зло, которое редко обходится без коррупции и злоупотреблений». Она улыбнулась. «Мы, мормоны, как правило, не одобряем политиканов Даллас, но прибегаем только к ненасильственным протестам. Тогда обрати свой мормонский пыл, на Американскую медицинскую ассоциацию. Проверь, есть ли там коррупция и злоупотребления А я тем временем займусь этим тупицей из Чикагского полицейского управления. А еще закончил ли Моррис вскрытие Джелеса Браун? Вернувшись в кабинет, Ева связалась с Чикаго, и когда ее в очередной раз переадресовали к электронной почте «Кимики», предпочла действовать через его голову и попросила соединить ее с его непосредственным начальником. «Лейтенант Сойер», — раздался, наконец, в трубке недовольный голос. «Лейтенант Даллас, Нью-Йоркское управление», — быстро сказала Ева. «Я работаю над происшедшей здесь серией убийств, которые, похоже, связаны с одним из ваших случаев». Сообщив необходимую информацию, Ева приготовилась к отпору но потом поняла, что голос у Сойера не недовольный, а просто усталый. «Одну минуту, лейтенант», — сказал он. Ева нетерпеливо барабанила пальцами по столу добрые три минуты. Наконец лейтенант Сойер дал о себе знать. «Я не получал никаких требований о передаче данных по этому делу. Оно переведено в разряд нераскрытых». «Слушайте, Сойер». Неделю назад я говорила со следователем и сделала запрос. У меня здесь три трупа, и мое расследование указывает на связь с вашим делом. Поскольку вы явно не прочь от него избавиться, передайте его нам. Я прошу только о профессиональном сотрудничестве. Мне очень нужны эти данные. Детектив Кемики сейчас в отпуске. Очевидно, ваш запрос потерялся среди файлов, которые никто не удосужился просмотреть. В таком случае вам придется его выудить. «Вы получите данные в течение часа. Сообщите ваш идентификационный код. Я лично этим займусь». «Спасибо, лейтенант». «С Чикаго покончено», — с облегчением подумала Ева. Моррис оказался в своем кабинете. «Я как раз пишу заключение, далас Ведь я только человек». «Сообщите хотя бы основное. Она мертва» какой остроумие, Морис? Рад, что вам понравилось. Причина смерти — рана в животе, нанесенная лазерным скальпелем. Перед смертью жертве дали анестезию. В данном случае сосуды не зажали, и жертва истекла кровью. Печень изъята. У жертвы был рак, который, несомненно, поразил этот орган. Она подвергалась лечению наряду с рубцеванием, типичным для прогрессировавшей стадии, имеется неповреждённая розовая ткань. Лечение тормозило развитие болезни. При должном уходе её можно было спасти. Разрез похож на другие? Да, сделан чисто. Убийца не спешил. Но остальное в этом преступлении не соответствует прочим. Это самая рутинная ремесленная операция. В ней чувствуется другая рука. Хирург не слишком заботился о качестве своей работы. Кроме того, у жертвы были шансы прожить еще лет десять, если не больше. «Окей, спасибо». Ева закрыла глаза, обдумывая услышанное. Когда она открыла их снова, в дверях стоял Уэбстер. «Прости, если разбудил тебя». «Что тебе надо, Уэбстер? Ты мне житья не даешь». Придётся обратиться к адвокату. Недурная идея, на тебя подана ещё одна жалоба. Это чушь. Ты сравнил записи голосов. Сдерживаемый гнев, наконец, вырвался на свободу. Чёрт возьми, Уэбстер, ты ведь меня знаешь. Я никогда никому не звоню с идиотскими угрозами. Ева поднялась со стула. До последнего момента она не сознавала, как осточертела ей вся эта история с Бауэрс. Злость буквально раздирала ее, покуда она за неимением лучшего не схватила пустую кофейную кружку и не швырнула ее об стену. Уэбстер невозмутимо кивнул, глядя на осколки. «Помогло?» — осведомился он. «Немного. Мы обязательно сравним голоса, Даллас, и я уверен, что они не совпадут. Я хорошо тебя знаю. Ты женщина прямая и трусливая угроза и спотяжка не в твоем стиле. Но с Бауэрс у тебя серьёзные проблемы, не стоит их недооценивать. Она жалуется на твоё обращение с ней сегодня утром на месте преступления. Всё зафиксировано, просмотри записи, сам увидишь». «Просмотрю попозже», — устало отозвался он. «Я продвигаюсь не спеша, шаг за шагом, потому что так будет лучше для тебя. Но ты затребовала подробную характеристику Бауэрс, а это выглядит не слишком хорошо». Это не личное дело, Уэбстер. Бауэрс мешает мне вести расследование. Кстати, я затребовала такие же сведения и о Трухарте. Почему? Ева холодно посмотрела на него. На этот вопрос я ответить не могу. Я получила приказ не вести расследование под кодом 5, так что вся информация по этому делу закрыта. Ты осложняешь свое положение. Я выполняю свою работу, Уэбстер. «А я свою далас. Он сунул руки в карманы. Бауэрс только что обратилась к средствам массовой информации. «Из-за меня быть не может». «Представь себе». Она произнесла напыщенную речь, в которой требует защиты от преследования. К обеду эта история появится на экране. «Нет никакой истории. Ты сама по себе история». «Энергичная женщина-коп, которая год назад припёрла к стене одного из крупных политиков страны, которая вышла замуж за самого богатого сукина сына на планете и у которой при этом весьма тёмное прошлое. Твоё имя повышает рейтинг, Даллас, так что СМИ его не упустят». «Это не моя проблема», — заявила Ева, но почувствовала, что в горле у неё внезапно пересохло. «Это проблема нашего управления». Возникнут вопросы, на которые придётся отвечать. Ты должна обдумать, как и когда сделать заявление, чтобы разрядить ситуацию. Чёрт возьми, Уэбстер, я не имею права разговаривать со СМИ о том, что касается данного расследования. Тогда я вынужден предупредить тебя, что ты попала в переделку. Голоса, конечно, сравнят, сегодняшнюю запись с места преступления просмотрят, и тогда будет принято решение насчёт вас обеих но твоему запросу о характеристиках не дадут ходу до принятия этого решения. Вот что я уполномочен сообщить тебе как официальное лицо. Но как друг, я советую тебе, Даллас, найми адвоката, самого лучшего, какого только можно купить на деньги Рорка. Я не пользуюсь его деньгами, когда речь идёт о моих неприятностях. Ты всегда была чертовски упрямой, Даллас, Это одна из многих черт, которые меня в тебе привлекают». Он шагнул вперёд, его взгляд вновь стал серьёзным. «Я беспокоюсь о тебя, как друг и коллега. Предупреждаю, Бауэрс намерена тебя утопить. И боюсь, никто не подаст тебе руку, чтобы помочь удержаться на воде. При твоём положении, профессиональном и личном, зависть рано или поздно даст о себе знать. Я с этим справлюсь». «Отлично!» — Уэбстер покачал головой и направился к двери. «Но, повторяю, береги свою аппетитную задницу!» Ева села за стол, подперев руками голову, и задумалась. В конце своей смены она решила поехать домой и взяла с собой все файлы, включая, наконец, полученные данные из Чикаго. В машине её не отпускала головная боль. Пока Ева ехала на север по Мэдисон-авиниу между 51 и 52 улицами, элен Бауэрс поднималась по лестнице со станции метро «Деланси». Она пребывала в бодром настроении и с трудом удерживалась, чтобы не прыгать через две ступеньки. Ей всё-таки удалось достать эту высокомерную суку «Даллас». Было так приятно стоять перед камерой и видеть, как понимающе кивает репортер, слушая о перенесённых ею унижениях. Теперь её лицо появится на экране, и её слова услышат все. Бауэрс очень хотелось рассказать о том, как всё это началось много лет назад, когда Даллас поступила в академию и сразу побила все рекорды. Но ещё бы, ведь она делала инструкторам минет, возможно, не пренебрегала и женщинами. Каждый, у кого есть хоть капли ума, догадывается, что эта шлюха годами обслуживала таким образом фини А может, и самого Уитни. Одному богу известно, какими извращенными сексуальными играми они с Рорком занимаются в своем дворце. «Теперь ее дни сочтены», — злорадно думала Бауэрс, покупая себе целую кварту шоколадного мороженого. «Эта сука считала, что может безнаказанно оскорблять и унижать меня, Эллен Бауэрс». Но ну, ничего, наконец-то все мои прыжки из участка в участок, с одного незначительного поста на другой, все мои унижения будут отомщены». У Бауэрс были связи. Она знала нужных людей и не сомневалась, что уничтожение Евы Даллас станет ее трамплином к славе, а главное — к переводу в отдел убийств. «Да, мое время пришло». Злорадно думала Бауэрс, чувствуя, как внутри у неё клокочет ненависть. Когда она сотрёт Даллас в порошок, то заставит этого придурка Трухарта заплатить за предательство. Наверняка Даллас позволила ему её трахнуть. А вот она, Бауэрс, никогда ничего подобного не позволяла никакому сладкоречивому блюдолизу. Потому они и болтают всякие гадости — и Говорят, что она склочница, никудышный коп и, возможно, даже слегка чокнутая. Все они придурки, начиная от Тибла и кончая Трухартом. Но им не удастся потихоньку выжить её из департамента, заставить существовать на половинную пенсию. Она справится со всеми и в первую очередь сдалась, так как всё началось именно с неё. Гнев душил Бауэрс. Он вечно не давал ей покоя. Но она научилась им управлять. Ещё бы. Ведь она умнее их всех. Каждый раз, когда какая-нибудь тупица из департамента приказывала ей пройти тест на должностное соответствие, она глушила гнев транквилизаторами и выдерживала проверку. Возможно, сейчас ей понадобится более солидная доза, даже смешанная с зонером. Но так или иначе, ей отлично известно, как обвести вокруг пальца этих недоумков с их тестами и вопросами. Она знает, какую кнопку нажать, будьте уверены. Сейчас её палец на спусковом крючке и останется там. К тому же у неё есть тайный источник дохода, о котором никто не знает. Ей удалось скопить достаточно баксов, и скоро она сможет делать всё, что хочет, даже выходить в свет. Не хуже этой шлюхи, далас. Зубы Бауэрс блеснули в улыбке, когда она повернула за угол и направилась по темной улице к своему дому. Она будет богатой, знаменитой и могущественной, о чем всегда мечтала. Если ей немного поможет ее друг, она прихлопнет далас как муху. Полицейский Бауэрс? Да. Она обернулась и уставилась в темноту, положив руку на кобуру. «В чём дело?» «У меня для вас сообщение от вашего друга». «Вот как». Она опустила руку. «Что за сообщение?» «Конфиденциальное. Нам нужно поговорить наедине». «Нет проблем». Бауэрс шагнула вперёд, возбуждённая перспективой заработка. «Поднимемся ко мне». «В этом нет необходимости». Из мрака шагнул высокий мужчина с бесцветным лицом и пустыми глазами. Взмахнув металлической трубкой, он ударил ею Бауэрс по голове, прежде чем она успела вскрикнуть. Коробка с мороженым взлетела в воздух и шлепнулась на землю. Кровь потекла на тротуар. Мужчина поволок Бауэрс к открытой двери подвала. Безжизненное тело с глухим стуком подпрыгивало на ступеньках. Оказавшись внутри, мужчина запер дверь. Сорвал с Бауэрс форму, взял ее удостоверение и оружие и упаковал их вместе с трубкой в большую сумку. После этого он начал избивать уже мертвую женщину, обезобразив ее до неузнаваемости.